«Так», — протянул Сташевский из-под лобья, оглядывая их. «В характере этого человека нелегко разобраться, не зная его так, как знал Грехов. У него суровое, цвета северного камня лицо, холодные серо-голубые глаза, крепко сжатые, будто окаменевшие губы. Он широк в плечах, массивен и очень силен». Однажды на Самнии, во время аварии блокпоста, он ударом кулака сорвал 200-килограммовое крепление экрана и вырвал питающий фидер вместе с гнездом, потому что времени на откручивание уже не было. Конечно, восхищался Грехов не силой Сташевского. Он был не слабее Святослава, хотя внешность имел далеко не типичную для силача. Ростом он был, пожалуй, ниже Молчанова, тонкий и хрупкий на вид, но весил столько же, сколько Исташевский — 102 килограмма. Из-за этого его еще в институте прозвали «малышом-оборотнем», а виновато в этом детство. Грехов родился в звездолете, терпящем бедствие. И целых пятнадцать лет с момента рождения до финиша на земле Рос в поле тяготения в три 4 раза более мощным, чем земное. Естественно, это не могло не сказаться на его телосложении. Но Асташевский... Мало сказать, он им восхищался. Он его любил. «Так...» Еще раз произнес Асташевский. Командир группы, он умело скрывал свои тревоги и сомнения. Грехов уже, честно говоря, было невесело, тем более, что вторглись они в совершенно незнакомую жизнь, а идти они могли только наугад, и это медленное и утомительное движение действовало на нервы больше, чем загадочное излучение нередких любопытников. «Наши меры защиты от любопытников», — вздохнул Сташевский, — Увы, пока малоэффективны, и фактически мы беззащитны. Он перехватил взгляд Вирта. Да-да, беззащитны, несмотря на теамат. Примечание. Теомат — генератор особого поля, в котором разрушаются электронные, атомные и межнуклонные ядерные связи. «Потому что может возникнуть ситуация, в которой мы просто не успеем привести его в действие». Он был прав. Теомат – великий разрушитель, генератор праматерии, инициатор тихого распада, как его только не называли. Мощнейший из средств защиты и нападения, к сожалению, которым недавно овладел человек» но и Тиамат не гарантировал безопасности в условиях Тартара, имеющего огромный арсенал поражающих факторов, ни один из которых еще не был в достаточной степени объяснен человеком. «Ну, не смотрите на вещи столь пессимистично», — проворчал Молчанов. «Надо привыкать и к любопытникам, и к иным формам жизни Тартара. А их много, и, смею вас уверить, все они агрессивны». «Кроме пластунов», — сказал всезнающий Диего Вирт. О пластунах разговор особый. «Так», — в третий раз сказал Сташевский. «Мы стоим уже полчаса. Это непростительно много. Готовы? Поехали». Танк слегка присел и резко побежал по светлому тоннелю, вырубленному во тьме прожекторами. Дорога становилась хуже.